Глава двадцать вторая. Как ни удивительно, очнулся я вполне бодрым. Осмотревшись, сразу понял, что нахожусь в замке Видра, на той самой кровати, где спал много лет. Рядом на стуле, чуть наклонив голову, сладко спала шия. Есть в ее образе нечто волшебное. Беловласая девушка тихо поспала с весьма милым выражением лица, и мне совсем не хотелось ее будить. только, видимо, придется. Есть вопросы, с которыми лучше разобраться как можно скорее. К счастью, будить ее не пришлось. Сама проснулась. Смешно сморщив носик, она будто почувствовала мое пробуждение и открыла глаза. — Касс, ты очнулся? — Я уж было думала... — замялась она. — Не пугай меня так больше. — Сколько времени прошло? И что со мной вообще было? Немного прокряхтев, как дряхлый старик, я сел на кровати. — Не волнуйся. Еще ночь. прошло часов пять примерно подъема в академии еще не было что касаемо того что с тобой произошло я небольшой спец по лечению людей но тут все было и так понятно перенапрягся слишком большой объем магии пропустил через себя твое тело к такому было просто не готово к счастью очень вовремя успела избавиться от лишнего иначе боюсь все могло сложиться куда хуже в общем я тебя уже подлечила своими артефактами но лучше если ты хотя бы денек не будешь пользоваться магией А, «А как же учеба?» — замялся я. «Хотя занятий Кроу завтра...» «Хм... Уже сегодня нет...» «Да, думаю, получится». «Вот и отлично. В остальном состояние у тебя отличное. Но я не думала, что молнии так хорошо ассимилируются с твоим телом. Обычно маги так не умеют, по крайней мере, настолько хорошо поглощать стихию. Ах, не завидую тому, с кем ты будешь сражаться во время грозы». «Спасибо, что помогли, учитель», — улыбнулся я. «Ой, да ладно тебе», — отмахнулась она, слегка покраснев при этом. «Лучше тебе не задерживаться тут, а то еще заметят отсутствие. Отбрехаешься, конечно, я тебя знаю, но лучше до этого не доводить». «Хорошо», — резко встал, отчего слегка закружилась голова, но все быстро пришло в норму. «Тогда отправляемся». Шея тоже встала и, взяв меня за руку, привычно телепортировалась. Оказались мы прямо в общежитии. Эту комнату я узнал. Прачечная. Да, ну отлично. Отсюда до моей комнаты не так далеко. Шея же лишь кивнула и вновь телепортировалась, только в этот раз одна. Ну, а я после этого поспешил к себе, быстро заняв свою койку. К счастью, все спокойно дрыхли, не заметив моего отсутствия. Увы, уснуть этой ночью мне уже не удалось. Слишком большой заряд бодрости все еще гулял по моему телу, просто физически не смог заставить себя поспать. Так что все оставшееся время до побудки просто лежал, размышляя о всяком. День начался спокойно. Первый урок, затем второй, третий. И вот тут схема дала сбой. «Вы слышали? Король прибывает в академию!» Влетел посреди перемены в класс один из одноклассников. «Ох, что тут началось!» Народ, не сговариваясь, тут же рванул к выходу, устроив глобальную давку в дверях. «Я же не стал спешить! Новость интересная, правда!» Вот только куда интереснее, зачем же он сюда явился, Сомневаюсь, что вдруг решил подбодрить студентов в такое время. Ха, не до того ему должно быть. А значит, есть лишь три человека, ради которых он мог сюда явиться. Первый — Руди. Вот только сомневаюсь, что он резко решил его раскрыть, да и чтобы забрать его из Академии, не обязательно было являться лично. Второй — Ректор. Возможно, хотя у меня все же есть более вероятный вариант. Третье, шея. Ради встречи с ней даже королю придется поднять свою задницу с трона и пройтись немного. Да, скорее всего она. Парни, простите, у меня тут кое-какие дела образовались. Идите пока без меня. Извинился я перед друзьями и, как только проход освободился, рванул к цели. Но целью моей был тот самый кабинет учителя. Без стука влетел внутрь, тут же встретившись с насмешливым взглядом шеи. А теперь самое сложное и главное. «Захочет ли она?» Окинул взором класс. Он ничуть не изменился с моего первого посещения. Все те же столы, стулья, какие-то книги на полках, шкаф. «Да, шкаф!» Вновь перестекся взгляд шеи и кинул на шкаф, при этом одной рукой достав из пространственного кольца мороженое. Скептичный взгляд был мне ответом. Еще парочка вкусняшек появляется из кольца. Её взгляд меняется на задумчивый, но этого мало. И ещё три пломбира на палочке появляются в моей руке. Больше шея выдержать уже не смогла, вмиг сметя вкусняшки из моих рук и кивая мне в сторону шкафа. Так что я быстро подхожу к нему и захожу внутрь. Глупо? Возможно, если смотреть со стороны. Вот только я хочу узнать, о чем будут говорить эти двое. Может, король обмолвится о чем то интересном. Других вариантов я не видел. Саю сюда не отправить, сразу вычислят. Снаружи тоже не подслушаешь, там наверняка будет охрана. а вот изнутри... Нет, парнойки просто обязаны быть в охране короля, и в любом другом случае они точно сперва бы проверили помещение. Вот только эта шия, бессмертная. Оскорбить ее таким недоверием в тот момент, когда тебе что-то от нее нужно? Хм, король не настолько глуп. И я оказался прав. После стука в дверь вошел лишь один человек, его величество собственной персоной. Седовласый мужчина в богатых одеждах и с чертами лица, отдаленно напоминающими Руди. «Георг Аста. Ранг Архимаг семь, Состояние — волнение. Стихия — огонь». «Госпожа Витра!» — первым склонился. «О, Георг, опять ты начинаешь!» — хмуро глянула на него Шия. «Простите, привычка. С самого детства, как вы помните!» — распрямился мужчина. «Да, да, помню!» — обреченно вздохнула она и махнула рукой. «Ладно, ты ведь не об этом хочешь поговорить?» да не об этом госпожа прошу вас мешайтесь все зашло уже слишком далеко этот паренек слишком заигрался но сейчас перешел черту разве ты не получал мое послание да но получал значит твердо посмотрела на него учитель и там четко было написано что клан витра объявляет о своем нейтралитете никто слышишь никто из моего клана не будет участвовать в этом помощи не получишь ни ты ни он «Но это твои проблемы, что не можешь справиться с каким-то мальчишкой», — резко прервала она его. «Если ваш рот стал настолько слаб, то достойны ли вы вообще своего трона?» «Госпожа!» — не выдержал король, повысив голос. «Да я бы раздавил его за секунду, если бы не знал, кто он такой. Более того, у него в распоряжении оказалось слишком много людей и ресурсов. И это я не говорю о том, что большая часть кланов королевства последовала вашему решению, а о нейтралитете». Но это ведь неправильно, вы понимаете? За ним идут только из-за вашего имени. Как я могу бороться с подобными выскочками, когда его сила тоже идет от вас? Говори, но не заговаривайся, Георг, — нахмурилась Митра. Когда этот мальчишка вышел из клана, у него за спиной не было ничего, кроме знаний. Да и то ты сам знаешь, что магии крови мы его обучать не могли. Лишь основом всё остального он добился сам. Но то, что твой подданный тебя не слушаются, Разве это мои проблемы? Что, думал, тетя шея будет вечно стоять за твоим плечом, как это было в начале твоего правления? Если я тогда помогла маленькому мальчику, что только взошел на престол, это не значит, что так будет продолжаться вечно. У тебя было полно времени, чтобы укрепить свою власть и найти верных людей, что готовы отправиться с тобой на битву даже против меня. Но люди просто не верят, что вы не будете мстить за парня. Мое слово что, уже больше ничего не значит? Адское пламя полыхнуло в глазах Витра. «Нет!» — отшатнулся старик. «Я не то имел в виду, а дьявол. Да, именно то. Люди боятся вашего гнева, и даже обнародованное послание ничего не дало». «Вижу, что ты не потерял свою хватку», — по-доброму ухмыльнулась учитель. «Ладно. Может, мое послание и правду восприняли не так, как должны были. И я напомню им, что бывает, когда нарушаешь свою клятву верности». но не более вмешиваться я все равно не буду ваш род ты вправду слишком расслабился ощущая нашу поддержку а в нашем суровом мире это непозволительная роскошь благодарю госпожа король склонился в уважительном поклоне и у меня есть еще одна просьба говори уж вздохнула она мой сын вы ведь наверняка знаете про него прошу если меня все же будет ждать поражение, спасите его спасите мой род Склонился он в еще более глубоком поклоне. «Хм...» — где-то минуту Шиа внимательно смотрела на мужчину. «Хорошо. Пусть будет так. Все же тут есть и моя вина. Он будет жить, станет частью клана. Вот только в том случае, если откажется от всех своих претензий. В том числе и за всех своих потомков. Я не хочу, чтобы меня использовали как щит, которым можно прикрыться от опасности, а потом вновь пойти в бой». Страна умоется кровью, если это произойдет, я подобного не хочу. Да будет так. Спасибо, госпожа, еще раз поклонился король и вскоре покинул кабинет. После его ухода вылез из шкафа и я. Все слышал и увидел маленький его арист. На ее губах появилась ехидная улыбка. Учитель, обреченно протянул я, поняв, что от этого прозвища еще долго теперь не избавлюсь. Вот только не успел я задать интересующие меня вопросы. как вдруг раздался звон колокола. «На Академию совершено нападение! Всем студентам срочно вернуться в общежитие! Преподавателям занять свои места согласно инструкциям!» раздался проникающий повсюду звук голоса ректора. «Эх, еще и этому не сидится на месте. Ну что за молодежь пошла?» тяжело вздохнула Шия. «Учитель?» «Держи». Достав из пространственного кольца золотой браслет с кучей драгоценных камней, она кинула его мне активируй и да потом вернешь у меня всего одна штука осталась слишком жирно тебе будет и знаете посмотрев на него внимательней я склонен был согласиться с ней амулет сокрытия ранг легендарный четыре владеть таким будет и вправду слишком жирно для меня но даже до того как я узнал его свойства уже знал что придется вернуть это ведь золото чтобы шия рассталась золотом «Это просто нереально!» Не став тянуть, активировал артефакт, отчего мое тело покрылось рябью и вскоре полностью исчезло из восприятия. «Тебя никто не увидит и не почувствует, не беспокойся», довольно кивнула она. «Знаю же, что все равно попрешься за мной. Так хоть будет безопаснее. Да и что-то мне подсказывает, что ты должен услышать то, что там будет происходить». С этими словами Шия привычно переместила нас телепортом. Оказались мы прямо на стене под воротами Академии. Здесь же уже стояли король, его охрана, ректор, Кроу и некоторые другие преподаватели. А вот за воротами было еще интереснее. Аллой собственной персоной, с ним около трех десятков магов, причем весьма сильных магов. Мастера, магистры и даже три архимага. Если не учитывать Шию, у них явное преимущество в боевой силе. «Госпожа Витра», увидев новоприбывшую, Тут же поклонился Алый. «Я и не знал, что вы сегодня здесь. Проблемно. Ошибся в предположениях. Думал, король выбрался с малочисленной охраной в Академию ради того, чтобы договориться с господином ректором о помощи. Ошибся. Что же, бывает. Я тебе всегда говорила, что ты слишком торопишься», — вздохнула Шуя. «Все так же хочешь поскорее доказать свою силу». Какой же ты все-таки ребенок? И зачем только полез во все это? Это давно пора было сделать, госпожа, развел он руками. Нынешняя королевская семья слишком слаба. Вы посмотрите, во что они превратили наше королевство. А ведь мы можем стать намного сильнее. И что куда более важно, богаче. Сейчас множество обычных людей живут в проголодь. Такого не должно быть. Аристократы ни во что не ставят обычных смертных. Ведь они тоже люди и тоже заслуживают хорошей жизни. Мои соратники это понимают. И именно благодаря этому столь много людей пришло поддержать меня. Но все это ведь не важно для вас, верно? Да, какое дело бессмертно до всех этих мелких бокашек», — хохотнул он. «Адам», — еще сильнее нахмурилась учитель, — «впрочем, этого стоило от тебя ожидать. Отступи». Я не хочу, чтобы сегодняшний день омрачился кровопролитием. — Как прикажете, госпожа, — поклонился Алый, после чего повернул голову к королю. — А ты не думаешь, что на этом все закончилось. Тебе повезло или не повезло мне, Это это неважно. Ты же сам должен был понять, что твои подданные уже давно не верят тебе. Это лишь вопрос времени, когда эта корона упадет с твоей головы. Впрочем, сегодня я ошибся в тебе. Именно поэтому отступлю. Думал, ты уже решил защититься детьми. Да, иногда я слишком пессимистично оцениваю людей. Я бы ни за что так не поступил, — Муро посмотрел на него Астра. Но ты прав. Осталось совсем недолго. Не думал, что отважишься вломиться в вочину Винздова. Пусть вы и равны рангами, но пока ты слишком слаб. И все же я тебя недооценил. Учту на будущее. Эти двое хмуро переглядывались друг с другом, пока внезапно лицо алого не озарила мальчишеская улыбка. «О, сестренка, И ты тоже пришла!» «Привет!» — замахал он рукой. Я медленно перевел взгляд на место, куда был направлен взор мага крови, чтобы вскоре наткнуться на одинокую фигурку, что незамеченная забралась на стену. Беззащитная девушка сейчас стояла и с печалью во взгляде смотрела на своего брата, Ее алые волосы развивались от ветра, Агни. И почему я раньше не догадался? Клан Витра, Алавласы и Флеймы, хотя нет, как я вообще мог о подобном даже подумать? Тем более Аллавласом там был не только один род флейм, разные оттенки красного цвета были почти у всех членов клана, разве что шея отличалась. Впрочем, сейчас не об этом. Алый брат Агни. Это просто не укладывалось в моей голове, родной. «Двоюродный, сводный. Как много вопросов и как мало ответов. Демоны его побери, как все сложно. Но подумай об этом позже. Сейчас я прислушался к тому, что происходило в реальном мире». «Брат», — дрогнул голос девушки. «Хватит, брат. Родители, они ждут тебя. Забудь обо всем и возвращайся домой». «Аж прости, не могу», — развел он руками. «Ты не понимаешь, как и родители». Никто не понимает, каково это — жить в клане белой вороной. Нет, теперь у меня своя судьба. Я скоро стану королем, вознесусь выше, чем вы все могли бы только представить. Нет, сестра, я не вернусь». После этих слов он резко развернулся, жестом приказав своим людям отступать. «Брат, я еще вернусь. Но сегодня что-то пропало желание проливать кровь». «Да, госпожа, и вправду права. Хороший сегодня день». Вся эта маленькая армия быстро отступила, и лишь после этого рядом стали возникать вспышки телепортов. Прибыло подкрепление. Блокировали перемещение? Нет, скорее, саму связь. Да, это более вероятно. А на стене тем временем царили противоречивые эмоции. Кто-то радовался, кто-то ругался. Другие вздохнули с облегчением. А одна молодая девушка просто плакала беззвучными слезами. Я аж был рванул к ней, но вспомнил, что сейчас невидим для окружающих. Это было бы странно так спалиться. Но так хотелось просто подойти к ней, обнять и утешить. Душа кольнула болью от того, что не могу это сделать. Будто ощутив мои чувства, шея подошла ближе к девушке и, взяв ее за плечо, телепортировала в свой кабинет, как, впрочем, и меня. Больше сдерживаться я уже не мог. Деактивировал артефакты, просто обнял девушку. На миг она удивленно замерла, но потом лишь сильнее заплакала, наконец выпустив свою душевную боль в настоящие слезы. Я здесь с тобой, все будет хорошо. Единственное, что я смог, это сильнее сжать ее в своих объятиях.